Глава 3. Между тем, в отсутствие мистера литла не содержалось никаких особенных тайн. Завхоз довольно скоро уловил нервозное состояние гидов после цепочки неприятных событий. После выходки солянки, после опустошенного склада, замеченного Цубельбюллером, подозрительного космического корабля в небе, неработающей рации, солянку на подвиги спровоцировал, если разобраться как раз в мистер Литтл. Точнее, спирт мистера Литтла. Сей прискорбный факт отнюдь не добавлял настроения. Поэтому день после ловли крабов в Мангровом заливе Литтл выглядел мрачнее тучи, невзирая на то, что с самого утра тяпнул полтора ста грамм. Стало только хуже. Вечером сделалось вообще не в Моготу. Напряженные лица гидов и постепенно поддающиеся худым настроениям туристы сильно действовали на нервы. Литл потихоньку нацедил спирту из подушки во флягу, улучив момент, незамеченным подался в кусты и направил стопы в сторону стоянки спасателей. Те обыкновенно устраивались на ночевку в километре полутора от группы, не дальше. Нельзя сказать, что Литл успел встать на Табаске знатным следопытом, но вообще-то стандартный маршрут Скотча и Валти изучил неплохо. И основные места стоянок тоже. Поэтому, невзирая на темноту, прикрытому огнеупорным куполом костерку спасателей, он вышел без особого труда. Молча приблизился, молча подсел, молча разлил по походным стаканчикам, спасатели молча выпили. Происходящее им тоже нравилось не слишком. Вечерняя беседа со Скотчем мало что прояснила, вроде бы не находилось достойных поводов, дабы прервать тур, но и продолжение порой представлялось непростительной ошибкой. Заместный местный стоминутный час было произнесено не более полутора десятков слов. Когда закончился спирт, недавно проштрафившийся солянка сгоряча выкатил бутылку селентинского хереса, и вот эта-то полировочка, по-видимому, Литла изгубила. Во всяком случае, как пили, он еще помнил. А вот как отправился обратно в лагерь, уже нет. Спасатели, оставив жбана на часах, отключились. Литтл прошел метров триста по направлению к лагерю, после чего позорно свалился в куст пушуньи и захрапел. Его хранила судьба. Перед самым рассветом мимо проходила матерая виверна, местный хищник, один из самых опасных. А внешне виверна напоминала куницу, при габаритах, сравнимых с габаритами леопарда. Говорят, дуракам и пьяным везет, Виверна еще не успела как следует проголодаться после ночной трапезы и сейчас просто подбирала место под дневку. Она осторожно понюхала ботинок литла потом руку, уловила запах спиртного, возмущенно фыркнула, нерешительно покрутилась у кустов и пошла прочь. Литтл так и не проснулся. Солянка с Хидном тоже не спешили вставать. Лишь когда солнце забралось даже под плотный полог джунглей, Жбан толкнул приятелей и улегся поспать. Хиден прошел вокруг лагеря, так, на всякий случай, а Солянка отправился за водой. Тут-то и накрыли их десантники Шатсуров. Жбана подстрелили спящим, в плечо. Он дернулся, попытался встать и рухнул, сраженный вторым выстрелом. Хидден, как раз подходивший к стоянке, успел на удачу пальнуть в неясную расплывающуюся фигуру впереди на тропе и сиганул в заросли. К слову сказать, выстрел его оказался удачным. Плазменный импульс пришелся Шатсуру прямо в голову. Солянка, набирая воду, заметил уткнувшийся в берег неподалеку морской катер Амфисбена, чему немало удивился, а уже на обратном пути услышал выстрелы и И окончательно осознал, творится неладное. Вскоре он засек двоих чужаков на тропе, совсем близко, метрах в пяти. Засечь их раньше помешал боевой камуфляж. Солянка швырнул котелок с водой в одного и пальнул во второго, но только ранил. И тут его крепко приложили чем-то по голове, слева. Как видно, чужаков было много, и они успели рассредоточиться по окрестностям. Метрах в двадцати ближе к лагерю, матерился и стрелял направо-налево Хидден, а потом охнул и неловко упал на спину. Ему повредили ногу. Секунды позже, совсем рядом, оглушительно бабахнула, разорвалась граната. Этот взрыв уложил второго шатсура и ранил еще двоих. Гранату спасателей с собой не было, значит, разорвалась чужая. То ли кто-то из десантников лопухнулся, то ли плазменным импульсом ее зацепило — Взорвалось словом.